Глава 17. Женщинам с такой внешностью можно не заботиться ни о чем. Соня думала так каждый раз, когда входила в кабинет Инги. Каждый раз, впрочем, отмечая, что та заботится как раз о многом: об одежде космической дороговизны, и о коже, сияющей после аппаратного ухода, и о серьжках, бриллиантов которых так велики, что кажутся осколками горного хрусталя. Обо всем этом, что лицо у Инги выглядит как яблоневый цветок благодаря бьюти-салону, в ушах не горный хрусталь, а именно бриллианты, и неброская белая рубашка с едва заметной черточкой, вышитой красным шелком на манжете, стоит больше, чем корректор получает за полгода, Соня сама не догадалась бы. Однако в издательстве к ее удивлению нашлись специалисты по таким вопросам, они и просветили, хотя она никого об этом не спрашивала. Но зачем ей знать, сколько стоит Сергей? Хватает того, что с сынги приходится работать, и не просто работать, а выполнять ее указания. Указания эти были чудовищно непрофессиональны. Когда Инга впервые сказала, что все обложки теперь будет делать новый дизайнер, а вскоре появились и первые образцы этих обложек, Соня глазам своим не поверила. Это было так примитивно, что вызывало неловкость уверенный позавчерашний день не то, что вне стиля издательского дома Шаховского, но вообще вне всякого стиля. Это понятно людям, отрезала Инга, когда Соня попыталась объяснить, что нельзя предлагать такое современной школе, да и никому нельзя такое предлагать. И это приемлемо по цене. Я вообще здесь про бизнес, чтобы вы понимали. Я не верю, что вам это нравится. Глядя на тонкий, как волос, платиновый браслет на ее запястье, сказала Соня, "Речь не обо мне. Граница между нею самой и какими-то абстрактными людьми, к которым относились и учителя, и школьники, и Соня, была проведена Ингой безоговорочно. И также безоговорочно было обозначено, что оценка ее решений в Сониной компетенции не входит. Направление этих решений вскоре стало понятно. Инга следовала в этом направлении с уверенностью бульдозера и с тем же, что у бульдозера, отношением к сложным конструкциям на своем пути. Инга. Мы не должны расторгать договор с Алексеевым, с порога сказала Соня. Она пришла к ней в кабинет именно для этого разговора и не видела необходимости в пустом предисловии. Я его уже расторгла, не отводя взгляда от монитора, ответила та. Почему? потому что мы можем получить тот же продукт дешевле. Продуктом она называла учебные пособия по физике для старших классов. Вы уверены, что это будет тот же продукт? поинтересовалась Соня. Ровный тон давался ей с трудом. Молодой профессор Алексеев работал в ЦЕРНе. Он писал так увлекательно, что от его книг невозможно было оторваться даже человеку далекому от интереса к андронному коллайдеру, бозону Хиггса и прочим подобным явлениям. Премия просветителей, за которой Соня обратила внимание на блистательного Алексеева, лишь подтверждала это. Уверена, ответила Инга. Мы пригласим кого-нибудь другого, и он напишет не хуже. Кого-нибудь. Соня вспомнила, какой трепет и даже ужас охватывал ее, когда она только начинала издавать учебники. "Я же ничего в этом не понимаю, я же никого не знаю". Эти слова являлись ей тогда буквально воочию, как надписи на перу Вольтосара. И откуда люди черпают такую уверенность в своих силах? Впрочем, такую уверенность, вернее, пустую самоуверенность имеют только такие люди, как Инга. И ниоткуда им ее черпать не нужно, они из нее одной и состоят. Тогда сообщите, пожалуйста, профессору Алексееву, что договор вами расторгнут, постаравшись, чтобы ее голос звучал ровно, сказала Соня. Инга наконец оторвалась от экрана. В ее фиалковых причудливого разреза глазах изобразилось искреннее удивление. "Я?" переспросила она. "Это не мой уровень. Сообщите сами." Соня хотела уже возмутиться, что это не она расторгла договор, что но тут же поняла, что сообщать об этом Алексееву действительно придется ей. И дело не в распределении компетенций. Это она позвонила ему полгода назад. Она встречалась с ним в кофейне возле родительского дома в подсосенском переулке, когда он приехал из Швейцарии. С ней, а не сын, и он за гранатовым кофе обсуждал подробности будущей работы. Она слышала в каждом его слове то соединение дотошности и воодушевления, которое присуще только одаренным и знающим людям. И зачем все это предавать, разрушать, и как можно не выронить даже а просто отбросить такую драгоценность? Зашелестели клавиши под длинными пальцами. Соня вышла из кабинета. Ее комната находилась на противоположной стороне галереи второго этажа, и по дороге туда ей удалось успокоиться, точнее успокоить дыхание. Поэтому, когда зазвонил ее телефон, она уже могла ответить ровным тоном. Софья Андреевна, здравствуйте. Извините, что приходится вас беспокоить. Голос, вернее, тон собеседника невозможно было не узнать. Казалось, что он испытывает неловкость от самого своего существования и готов за него извиняться. Никакого беспокойства, Степан Валерьянович, ответила она. Что-то случилось? Понятно, что без какой-то особенной необходимости художник Степан Валерьянович Лазарев не позвонил бы. Полгода назад Соня собиралась превратить его нежнейшие и необычнейшие акварели в обложки книг современных поэтов. Поэтическая серия должна была выходить экспериментальным тиражом по книге в месяц, и Соня была довольна, что нашла именно Лазарева. Он так обрадовался ее предложению, что готов был отдать права на акварели даром. А уж те скромные деньги, которые она могла предложить с учетом тиража, и вовсе привели его в восторг. Потом пришла Инга, и поэтическая серия была отменена. В общем, наверное, ничего страшного не произошло, тем же извиняющимся тоном ответил Лазарев. Дело в гонораре за передачу прав на серию моих акварелей Небо на дне колодца, помните? Конечно, сказала Соня. — Но мы ведь не успели сделать оформление для книг, поэтому гонорар вам не может быть выплачен, к сожалению. Гонорар и не выплачен, поспешно уточнил он. Но договор на передачу прав каким-то образом попал в какой-то реестр. Я не очень понял, в какой именно, но с точки зрения пенсионного фонда он все равно что оплачен. Из-за этого снялась надбавка к моей пенсии, потому что я уже не могу считаться неработающим пенсионером. А пенсия у меня такая, что без надбавки ее практически не существует, понимаете? Если бы я действительно получил гонорар, то было бы справедливо, что надбавку сняли. Наверное, справедливо. Степан Валерьянович, но как такое может быть? воскликнула Соня. Это просто недоразумение какое-то. Деньги ведь вам не отправлялись они там в пенсионном фонде понимают. Лазарев проговорил это так горячо, словно в его обязанности входило защищать пенсионный фонд и готовы исправить недоразумение. Готовы но что? Но надо, чтобы издательство отправило ему уведомление, что деньги не выплачивались. Я не знаю, что нужно написать, они там сказали, что в издательстве знают. И что? Соня уже догадывалась, какой услышит ответ. Я позвонил в вашу бухгалтерию, они меня адресовали в договорной отдел. Там сказали, что подготовят необходимые документы и отправят, но, к сожалению, не отправили. То есть, наверное, хотят отправить, они мне по телефону так говорят, но что-то там не подписаны, они не могут. То есть вы не получаете надбавку к пенсии уже сколько времени? Соня почувствовала, как все у нее внутри холодеет. Как раз полгода. А для меня это это для меня, к сожалению, критично. Понимаете? Понимаю. Соня сглотнула комок, вставший в горле. Почему вы не позвонили мне сразу? Я хотел, но в договорном отделе сказали, что подписывать этот документ вы теперь не имеете права. Жалости унизительный стыд клещами сжали ей виски. Я сегодня же с этим разберусь, Степан Валерьянович, сказала Соня. И сразу вам позвоню. Стремительно идя по галерее обратно к кабинету Инги, она сжимала айфон в руке так, будто собиралась с порога швырнуть его в яблоневую физиономию. Когда Соня распахнула дверь, Инга разговаривала по телефону. Конечно, скучаю, Зая, ну что-то, как раз произносила она. Какая-то чудовищная пародия как будто не на его мелькнуло Соне в голове. Но это происходило на и с этим следовало смириться или не следовало? Эта мысль вдруг вынырнула из водоворота возмущенных мыслей и впилась в мозг как раскаленная игла. Инга, почему вы не подписываете уведомление о том, что гонорар Лазареву не выплачивался? стоя в открытых дверях спросила она. На Ингином лице мелькнуло недоумение. Потом недовольство, потом возмущение. Вы что? Вообще не имеете представления о субординации, ледяным тоном произнесла она. «Подчиненные не врываются в кабинет руководителя без стука и вообще не приходят без приглашения или согласования. Прежде чем учить меня субординации, вы должны научиться выполнять свои обязанности руководителя. Соня поняла, что говорит таким тоном, будто копирует Ингу. Но это было ей уже все равно. Сотрудники увольняются один за другим, потому что не хотят работать с вами. Естественно, началась путаница с документами, из-за этого старый беспомощный человек остался без средств к существованию. Так исправьте же вы хотя это. Почему вы не подписываете уведомление для пенсионного фонда? От того, что она вслух сказала о беспомощности Лазарева, Ярость ее стала уже просто неуправляемой. Ужас состоял в том, что у старого художника прогрессировала слепота. Работать он больше не мог, организовать продажу своих прежних акварелей не умел, а сын, который этим занимался, умер год назад. Я не подписываю официальных документов, пока не разберусь в ситуации досконально. Отчеканила Инга. За полгода можно было разобраться сто раз и не доводить человека до нищеты. Так Инга сжала зубы. Слова теперь процеживались сквозь них по одному. Я сама разберусь в своих делах. Если вам хочется работать в благотворительной организации, то я вас здесь Не задерживая. Соня, как ни была взбешена, поняла бесполезность дальнейшего разговора. Впервые в жизни она выходила из помещения, хлопнув дверью не фигурально, а по-настоящему, так что штукатурка посыпалась у косяка. В кабинет Шаховского она вошла уже почти успокоившись. И так как его секретарши в приемной не было, даже постучалась прежде чем войти со служебной субординацией она была знакома. Борис сидел за своим антикварным столом и смотрел на экран перед собою. Соне показалось, что он смотрит в одну точку. В Последние полгода это вообще стало ее постоянным впечатлением о нем, что он смотрит в одну точку. Послушай, сказала она. Так больше невозможно работать. Он вздрогнул от неожиданности, потом перевел на нее взгляд. Особого интереса во взгляде не читалось. Борис словно бы продолжал смотреть на экран. Что ты имеешь в виду? спросил он наконец. Как будто не понимаешь, невозможно работать с Ингой. Я не стремлюсь быть начальницей и никогда не стремилась, ты знаешь, но она не понимает в работе ничего, вообще ничего. Твердит про бизнес, про прибыль, но продажи ведь у нас падают. И это происходит только из-за ее бездарных указаний. У нее были удачные продажи, ответил Борис. В его голосе не слышалось даже оправдывающихся интонаций, только равнодушие. Знаю, Бижутерии!» Менеджмент единообразен. Борь, не надо мне этого говорить. Соня поморщилась. Я понимаю, что ты не можешь ее убрать, но потребовать, чтобы она вела себя прилично по отношению к людям, хотя бы это ты можешь. Она лишила человека пенсии. В этом не было никакой необходимости, понимаешь? Даже если исходить из ее представления о необходимости. Она сделала это просто по небрежности и не видит ничего страшного в том, что беспомощный старик Она не могла больше говорить. Ее слова отскакивали от Бориса как от стенки. Отчаяние охватило ее. Чтобы это изменить, я должен сидеть с ней рядом и указывать: вот это делай, вот это не делай. А если отвернусь, она сразу начнет делать то же, что сейчас. Он мог бы не говорить и этого, Соня сама понимала, что это так. И чего она, собственно, хотела, входя к нему в кабинет? Инга жена кого-то из администрации президента или не жена, а любовница это не имеет значения. Она по какой-то неведомой причине хочет здесь работать, и я не могу ее не взять. Так Борис сказал полгода назад, объясняя, почему Соня должна уступить ей место. Тогда это поразило ее так, что она хотела немедленно уйти из издательского дома. Но то, что было в его голосе и взгляде, когда он произнес "Я не вправе тебя останавливать", не позволило ей этого сделать. Он решил остаться на своей должности, чтобы спасти хоть что-то. И она не могла оставить его один на один с этой отчаянной попыткой. Она мало чем могла ему помочь в деловом смысле или вообще ничем не могла. Но главное было не в этом. Что нужно сделать по его пенсии? сказал Борис. Я сделаю. Зайди в договорной отдел, подпиши уведомление для пенсионного фонда по Лазареву. Оно готово. Соня слышала, как безразлично звучит теперь ее голос. Возмущение вышло из нее, как воздух из проколотого шарика. Выученная беспомощность, вот как это называется. Неужели она наступает так быстро? И неужели это неизбежно? Хорошо, сказал Борис. Сейчас же подпишу. Я уйду пораньше, спросила Соня. Родители вернулись из командировки и просили к ним зайти. Конечно. Выйдя из его кабинета в Ньюсром. Она привычно подняла голову, обвела взглядом своды высокого потолка, стрельчатые окна. Старинные кирпичные стены во всей их строгой красе видны были сквозь стеклянную галерею второго этажа. Соня удивилась, что эта гармоничная картина оставила ее равнодушной. Удивилась, а потом испугалась.